Тигрица встрепенулась и бросилась к носилкам. За ней развивался незакрепленный бинт. Подбежав, она упала на колени и наклонилась над лежащим. Я тоже кое-как поднялся и доковылял до них, саднила в ведро. В самый последний момент его так и зацепил один из недовзорванных, недостреленных бандюков. Тигрица повернула голову стрелка и убрала с его лица прядь волос. «Майор?» «Да, это был он!» Подошедший врач покачал головой. «Ничего уже сделать я не могу. Одиннадцать пуль? Как он еще стрелять мог? Уму непостижимо!» Маринка сидела молча, только плечи ее вздрагивали. Пальцы ее сжимали руку майора. «Товарищ генерал!» «Пахомыч? И как только он успел раньше? Бегом бежал или подъехал?» Потом, подполковник, все потом». Генерал подошел к носилкам и тоже опустился рядом. Взял тигрицу за руку. «Как ты?» «Ничего». «Товарищ генерал, это врач. Он еще на колонче умер. Мы только к нему подошли, а он уже...» — Вижу, все вижу. Потом, капитан, все потом. Он уже ранен был, нас прикрыл. Мы у пулемета троих убитых пулеметчиков нашли. Оттуда вся колонча, вся площадь, как на ладони. Маринка говорила быстро, сглатывая слова. — Они все видели, там позиция хорошая. Она замолчала и уткнулась головой генералу в плечо но он осторожно придержал ее и нашел глазами врача. — С другими что? — Старший лейтенант Перминов убит. Все остальные ранения различной степени тяжести, но тяжелых нет. Пара месяцев и поставим на ноги. Генерал скрипнул зубами. Маринка подняла голову и, виновато улыбнувшись, отошла в сторону. Села на бревно. К ней тут же подбежала медсестра и стала что-то выговаривать, поправляя сползшую повязку. Я обернулся на звук шагов. «Пахомыч?» Осунувшийся и в раз постаревший, он подошел к генералу. «Товарищ генерал!» Тот мгновенно повернулся на каблуках, взлизнул песок. «Почему? Почему опоздала помощь?» Пахомыч кивнул головой на свой Виллис. Я пригляделся. Лобовое стекло было пробито в нескольких местах. У въезда в село на не выставили пулемет. У нас потери двое убитых и шестеро раненых. Вот даже как. Генерал поставил. Сколько их было? Четыре человека, товарищ генерал. Ушли? Не успели. И долго вы с ними провозились? Да около трех минут. Как же их раньше не заметили? Ведь разведка села велась уже около недели. Они стреляли прямо из окна крайнего дома, товарищ генерал. Там и жили до этого. Оружие у них в доме было, ниоткуда нести не надо. Местные жители или... Ну, хозяин дома местный... Его племянники и двоюродный брат. Все отсюда, чужих никого. Зимин на гнездо. Генерал сплюнул на землю. Тут много таких, сразу и не распознаешь. Ладно, разберемся. Найду я им на это гнездо на сетку. Пойдем посмотрим на этого деятеля. Командиры подошли к колодцу. Понурый клиент сидел на бревне и курил. Кто-то дал ему папиросу. — Так вот он, гусь каков! Генерал остановился в метре от клиента. — Хорош! Особенно морда хороша! Кто то вот так? Пахомыч покосился на меня. — Лейтенант Мохов, товарищ генерал. — Впечатляет! — кивнул генерал головой. — Прям-таки... Душа радуется, как посмотрю. Пусть твоя душа раньше времени не радуется, хрипло проговорил клиент. Ты еще домой доберись. Это ты не дядюшку с племенниками случаем в виду имеешь? Так они уже тебе не помощнички, поди и остыли уже. Ничего, генерал, мир не без добрых людей. Клиент скрипнул зубами. «И для тебя уже пуля отлита». «Может и так, только вот моя пуля далеко, а твоя рядышком ходит. Будешь шибко рогом упираться, так и повстречаешься ненароком. Тут на тебя у многих большущий зуб вырос». Клиент умолк. Он уставился взглядом в землю, и говорить явно больше не хотел. — Ладно, — генерал повернулся к Пахомычу. — Удвоить пост? Глаз с него не спускать. В сортире то, чтоб один не ходил. — Слушаюсь. Генерал с Пахомычем подошли к носилкам. — Это твои? — генерал кивнул на Даура и Витьку. — Это тоже, — указал на меня Пахомыч. И вон там один лежит. Да, кто ж знал, что этого гада чуть не взвод охраняет? Двадцать три человека всего, если с теми, которые нас встретили, считать. Охренеть! Ну в натуре змеиное гнездо! Ну, сынки, спасибо вам. Большого гада взяли, много он еще натворить мог. Если б не наша смехалка и умение... Подполковник. Я, товарищ генерал, завтра после обеда ко мне с рапортом о проведенной операции. Представление подготовь. Ну, там вместе подумаем. Никого не забудь. Тут все, как негры в Африке, пахали. А майор и старший лейтенант? Это уже моя забота. Генерал поочередно обнял нас всех. «На ноги встанете, еще встретимся!» Подошла Марина и присела рядом с Дауром. «Как ты? Как нога?» «Да нормально все, скоро побегу, вот увидишь». «Держи!» Она положила ему на носилки своих жандармов. «Еще пригодятся!» «Так...» Он поднял вопросительный взгляд на генерала, тот кивнул. «Спасибо, в долгу не останусь». «На ноги встань, тогда и будешь благодарить». Она наклонилась и поцеловала его. Да урх, весь побагровел и по-детски засмущался. Марина чмокнула Витьку и подошла ко мне. «Ты тут единственный, кто хоть как-то ковылять можешь». — Смотри за ними, пусть отлеживаются. — Да и не волнуйся, я этим бегунам ноги-то поприжимаю. — Жаль, ребят, почему так всегда? Первыми уходят самые хорошие и добрые. Почему? — Ну, не всегда же. — Всегда. — Ладно, бывай. Она приподнялась на цыпочки и поцеловала и меня в губы. Повернулась и, не оборачиваясь, ушла к генеральской машине. — Раненых грузите, — распорядился Пахомыч. — Ты как, с ними или ко мне в машину? Надо рапорт писать, а из них сейчас писари. — Писать могу, у меня же правая рука цела. — Добро. Отпишешься и к ним, медсанбат я распоряжусь, вместе вас положат.